Глава 138. Эпоха сожаления. Время было похоже на текущую реку. На земле давно погибшего царства спустя многие годы всегда появится какой-нибудь историк, который пройдет мимо оставшихся руин и скажет что-то вроде «Старая площадь поросла сорняками, дорогие мостовые были разрушены, а богатые рисовые поля превратились в сплошной пустырь». Множество людей считало, что некоторые вещи не изменятся никогда. Однако сила времени меняла все, даже то, что люди считали вечным, рано или поздно превращалось в пыль. Однако новую эру нельзя было считать упадком, наоборот, это было воскрешение. Тем не менее, некоторые люди тосковали по ушедшим временам и постоянно сокрушали, что все не так. То же самое касалось и Крокты. Он направлялся в таверну «Где мои братья?». В входу ему в нос ударил свежий запах, который он совершенно не ожидал встретить в подобном месте аромат женских духов смешанный с цветами и цитрусом. А как только он вошел внутрь, то моментально услышал звонкий смех: Здравствуйте, чем не могу вам помочь? подошла и поприветствовала его официантка. Коротко поднял голову, это была молодая и симпатичная девушка. Что касается меню, в нем были все виды блюд. Для больших компаний были предусмотрены даже специальные наборы. Также существовала возможность заказать что-то на двоих, Глядя на весь этот хаос, Крокто отчаянно пытался найти хоть что-то знакомое. Это была не иллюзия, он точно знал, что зашел туда, куда надо, это был пап, «Где мои братья?». Крокто с трудом открыл рот и проговорил, не в силах больше листать меню. Кремовые спагетти». Выражение лица официантки ничуть не изменилось. «И палочки для еды». «Конечно». С яркой улыбкой ответила девушка и ушла. Крокто осмотрелся по сторонам, над ним никто не смеялся. Да, из-за соседнего столика можно было услышать смешки, но они явно никак не были связаны с ним. Там сидели парень с девушкой, которые о чем то перешептывались и временами хихикали. Крок-то думал, что ему снова станет стыдно, но вместо этого он ощутил смесь оскорбления и предательства. Это была таверна «Где мои братья», которая теперь больше напоминала собой уютное кафе для свидания с романтической атмосферой, предпочитаемой молодыми людьми. «Ваша кремовая спагетти? Приятного аппетита!» Перед Кроктой поставили тарелку кремового спагетти с палочками. На столе был даже специальный коврик, чтобы положить палочки для еды. Он взял палочки для еды в руки так, словно они были ножом. Ни в чем не повинная лапша выглядела, как его исконный враг. Крокта попробовал кремовое спагетти. Оно было вкусное. чего Крокта стал ещё печальней. Вдруг... «Орк, заказывающий кремовое спагетти! Это даже не смешно!» Крокта поднял голову... Он огляделся, но владельца голоса так и не обнаружил: Это была галлюцинация! Разве это не бабское блюдо? На него начали накатывать давным-давно забытые воспоминания: Может, он сейчас закажет клубничное молоко и дольки Киви? Эти голоса были слышны только в его голове. А до его ушей тем временем доносились лишь такие глупые обрывки фраз, как Кремовая спагетти просто восхитительно! А что вы нам посоветуете, и. Скажите, а в меню есть? Старая площадь поросла сорняками, дороги и мостовые были разрушены, а богатые рисовые поля превратились в сплошные пустыри. С тоской подумал Крокта: -то, жуя я свое кремовое спагетти. А затем, когда осталась всего одна макаронина, он нарисовал с ее помощью перевернутый треугольник и принялся ждать. Привет, орк!» Вновь раздался голос из его воспоминаний, однако на этот раз вполне реальный. Крокта встал со своего места. Перед ним стоял владелец, где мои братья, и по совместительству глава отделения информационной гильдии в Маларте. Именно его Крокта и ждал. Они не стали пожимать друг другу рук. Крокта хотел сказать ему что-то острое, но, увидев глубокий взгляд в глазах хозяина Таверны, так и не смог открыть рот. Крокта понял, что они разделяют одни и те же чувства. Иди за мной! произнес он и повел Крокту в другое место. И интерьер таверны существенно изменился, но секретный проход остался на своем месте. Они прошли через дверь и спустились в подвал. В маленьком помещении был только стол и два стула, что делало его похожим на комнату для допросов. Они сели друг напротив друга. В этом месте не было различий, кто выше по статусу, а кто ниже. ты и стало больше Немало времени прошло с тех пор, как мы виделись», — слегка поиздевательски произнес хозяин. Да, времени прошло достаточно много, чтобы все изменилось, глубокомысленно ответил Крокта. Человек горько рассмеялся, после чего сменил тему. Что ж, ладно, ты ведь пришел за обещанной информацией о возрожденном Бахае, о группе людей, которых прокляли звезды. Пока тебя не было, я собрал достаточно сведений завоеватель севера Крокта, перестроивший север. Откуда ты это знаешь? В храма пришло божественное послание. «Сами боги прошептали твое имя! Пересечение северной границы, завоевание севера и предотвращение ужасной войны! Герой севера, убивший сумасшедшего вождя!» Крок таки внул, на континенте наверняка было больше богов помимо серого бога, мирового древа и скорби которого он убил. Системные сообщения, которые получали игроки, для жителей старейшины считались божественными посланиями. После этого хозяин таверны вытащил кое-какие бумаги, И Крок-то принялся читать их содержимое. Все было так, как и ожидалось. Игроки возрожденного Бахая присоединились к клану Небо и Земли. Там же был лидер возрожденного Бахая и гром... Нет, Хюнчул. Теперь его звали Луин, и он был частью клана Небо и Земли. Бывшие игроки возрожденного Бахая объединили свои способности с боевыми возможностями Роммеля Чой Хансуна, так называемого гения войны. На данный момент он вел свою активность на юге континента, переманивая на свою сторону дворян и развязывая все больше войн. Информационной гильдии вправду удалось собрать много информации, пока он пребывал на севере. Крокте были предоставлены не только один-два документа, описывающих текущее положение дел. Информационная гильдия заботилась даже написанием нескольких гипотетических сценариев того, что клан неба и земли будет делать в будущем. Очень жаль. Мужчина изумленно посмотрел на крокту, и поинтересовался. «Извини, этого недостаточно? Получить такую информацию было совсем непросто!» «Я не об этом. Предоставленная вами информация замечательная». Хозяин таверны замолчал, крок ничего не объяснил, но он понял, о чем думает Орк. «Надеюсь, что мы продолжим сотрудничать и в будущем. Спасибо за информацию. Пожалуйста». Затем они встали со своих мест... Управляющий отделение информационной гильдии погладил свой подбородок, после чего окликнул Крокту. «Подожди, у меня еще кое-что для тебя есть!» С этими словами он просунул руку в маленькую дыру в стене. Очевидно, по ту сторону стены находились другие члены информационной гильдии, которые вручали ему требуемые материалы. «Это подарок!» – произнес он, передав Крокте еще одну бумагу. «Подарок? Дар для орка-воина, Пашего континент!» Крокта взял документ, это был всего лишь один лист с пометкой «неопределенно». Неопределенная информация не должна распространяться, но я подумал, что об этом тебе все равно стоит знать». Глаза Крокты полезли на лоб, информация была шокирующей. Клан Неба и Земли готовился к еще более масштабной войне, а их целью... их целью были все орки континента, в том числе Оркракс. Нынешние отношения между людьми и орками были далеко не самыми хорошими. Крок-то хорошо помнил причину, по которой он выбрал двуручный меч. Именно таким оружием сражался мастер двуручного меча Лейтона, причем сражался на стороне орков. Остатки болой войны между орками и людьми все еще давали о себе знать, и эти натянутые отношения стали своего рода традицией. Калан неба и земли планировал вбить клин между двумя расами, чтобы развязать еще большую войну. Для этого недостаточно было убить Ленокса, так что они намеревались добраться и до других орков. Для них это было просто задание и игровой контент. Крокто сжал челюсти, у него добавилась еще одна веская причина, чтобы уничтожить их. «Спасибо». Хозяин таверны протянул руку, и Крокто пожал ее. Затем они переглянулись и отправились обратно в таверну. И снова перед Крокто оказался незнакомый интерьер таверны «Где мои братья», которая служила прикрытием для информационной гильдии. Но теперь таверна вышла за рамки простой маскировки. Во времена, когда бизнес становилось вести все трудней, информационная гильдия тоже нуждалась в трансформации. И вот теперь Таверна была бизнесом, а не прикрытием. Данное решение было принято не без стараний, и Крок-то хорошо это понимал. Тем не менее он все равно не мог избавиться от сожаления. Таверна сильно изменилась. Это вынужденная мера. В противном случае дефицит продолжил бы расти. Крокто посмотрел на кокетничающих со своими парнями девушек и признал, что времена изменились. Мир стал слишком нежен, настоящие мужчины начали вымирать. «Слушай», — произнес Крокто, посмотрев на хозяина таверны печальными глазами. «Жареный кабан. Могу я его заказать?» «Ха? Я хотел бы съесть целого жареного кабана». Брови хозяина поползли на лоб, а затем он опустил голову, словно больше не мог смотреть крокти в глаза. Некоторое время он колебался, а затем с трудом произнес В этом меню! горько улыбнулся он, а затем продолжил говорить: В нем больше нет этого блюда! Времена и вправду изменились. Больше не было настоящих мужчин, которые высмеивали кремовые спагетти, ненавидели фруктовый сок и жевали огромные куски мяса. Понятно! кивнул Крокта, -то. тогда виски, пожалуйста, бутылку. Хозяин передал ему виски. Крок-то заплатил за него и, открыв, сделал большой глоток прямо из горлышка. Ха! Вы только посмотрите на него! Боже, кто это? Это орк? Он пьет прямо из горла. О, разве это не крепкое виски? Удивительно, потрясающе! Крок-то рассмеялся, слушая возгласы молодежи. Раньше все было наоборот. Старшие дразнили молодых, которые боялись сделать нечто подобное. Тогда была эпоха настоящих мужчин. Крокто направился к выходу из таверны, где мои братья. Глядя на сияющие лица влюблённых, Крокто подумал, что это тоже не так уж плохо. Парни и девушки смотрели друг на друга и улыбались. В их глазах была видна очевидная привязанность. «Любовь тоже хорошо». Крокто взялся с дверную ручку и толкнул дверь. На улице было ветрено. Крокто огляделся по сторонам. Город жил своей жизнью. Сияли огни. По улицам пошатово избродили Пьяницы. А кто-то возвращался домой, чтобы подготовиться к завтрашнему рабочему дню. Этот город был жив. Мне не стоит сожалеть. Таверна, где мои братья, возможно, превратилась в оживленное романтическое кафе, но они не могли исчезнуть полностью. Где-то в Маларде все равно оставались настоящие мужчины, которые шли по своим делам. Мне просто немного грустно. Пробормотал Крокта, подняв бутылку виски. Он не стал из нее пить и наклонил. Виски полилось на землю. За настоящих мужчин, которых здесь больше нет. Он вылил все виски, он отдавал им дань, он помнил те прекрасные времена и мужественных людей. Это был его привет эпохе. эпохи.